Мансебо закрывает глаза, чувствуя, что куда-то проваливается. В следующий момент он уже оказывается в собственном белом пикапе. За рулем сидит Тарик, глядя то на дорогу, то на кузена. — Ты меня слышишь? — Не бойся, скоро все будет хорошо. Мы едем в больницу. — У тебя не давит в груди? Тарик говорит преувеличенно спокойным голосом, но неожиданно срывается, и едва ли не на крик. Я чувствую, что эта жестянка сейчас рассыплется. Это ерунда. Это ложь. Он всегда следил за мной. Шпионил, как кот, возбужденно говорит о своем Монсебо. Его внезапно рвет на карту Парижа, лежащую между сиденьями. Черт, черт, черт! — восклицает Тарик и едва не врезается в едущий впереди автомобиль. Он резко давит на тормоз и вскидывает руки, прося прощения у других водителей. — Ничего, ничего, ничего. Это не страшно, — говорит он. — Скоро мы будем на месте, брат. Держись. Мы тебя вылечим, чтобы это ни было. Тарик говорит не слишком убедительно. На лбу его блестят капли пота, когда он сворачивает к приемному отделению больницы. Перед входом стоят две машины скорой помощи, и Тарик паркует пикап между ними. Теперь все выглядит так, будто перед подъездом больницы стоят три машины скорой помощи. Монсебо не видит ничего, кроме света и каких-то силуэтов, похожих на бесформенные тени. Однако, несмотря на боль, он все же чувствует облегчение. Они приехали, и теперь кто-то возьмет на себя попечение о нем. Он получит помощь, в которой так нуждается». Мансебо лежит на койке. Люминесцентные лампы под потолком выглядят как длинные полосы света. До него доходит, что он раздет до пояса, и к груди его прикреплены какие-то присоски. К нему то и дело подходят какие-то люди, одни уходят, вместо них приходят другие. Кто-то показывает ему кончик ручки и водит им ею из стороны в сторону и просит его следить за ручкой глазами. Монсебо старается изо всех сил, но голова болит так, что у него ничего не уходит. Он чувствует себя слабоумным. Он смотрит перед собой мимо всех, кто находится в палате. Кто-то светит ему фонариком в глаза, другой человек кладет ему в рот две таблетки и подносит к рту стакан с водой. Мансебо берет стакан и с закрытыми глазами глотает таблетки. Самый худший его враг сейчас... Свет. Нестерпимо яркий свет. Но никто здесь и не думает защищать его от света. Какой-то врач велит ему сесть и открыть глаза. Но Монсебо при всем желании не может этого сделать. «Вы можете назвать мне свое имя?» все. Мансебо изо всех сил хочет помочь врачу. Он вообще по природе своей очень отзывчив и всегда готов помочь». Но язык отказывается повиноваться ему. Он знает, как его зовут, но не в состоянии произнести свое имя. — Когда вы родились? — Второго. — Как зовут нашего президента? — Простите меня, простите, — думает Мансебо. — Простите, что причиняю вам столько хлопот. Простите за то, что я превратился в полную бестолочь. Мансебо чувствует, что койка сдвинулась с места и куда-то покатилась. Кто-то велел ему закрыть глаза. Мансебо перекладывают на носилки и вкатывают в длинную трубу. Сейчас врачи начнут изучать его мозг. Голова все еще болит, но боль теперь значительно слабее. Мансебо осматривается. Он один в сравнительно маленькой палате. Рядом с койкой стоит капельница. Ему что-то вливают в вену. На столе стакан с водой, и Мансебо очень хотелось бы до него дотянуться. На Мансебо надета желтая больничная пижама. Он не помнит, как его переодевали. За дверью слышатся голоса и шаги. «Интересно, могу ли я говорить?» — думает Мансебо и делает попытку. «Меня зовут Мансебо». Я родился 2 мая. Наш президент Франсуа Оланд. Дверь открывается. На пороге стоит Фатима и смотрит на мужа. Она слышит, как он произносит имя президента. Врачи сообщили ей диагноз, но теперь она сомневается, что они правы. Она аккуратно закрывает за собой дверь, подходит к мужу, придвигает к кровати стул, садится и облегченно выдыхает. Идя сюда, она сильно запыхалась. — Как ты себя чувствуешь? — Что я могу на это ответить? — думает Мансебо и чешет затылок, понимая одновременно, что на его голове нет шапочки. — Ты не видела мою такию? — Как я могла ее видеть? Фатима быстро оглядывает палату. — Видит в шкафу пакет с вещами Мансебо. Сверху лежит его синяя куртка. — Наверное, она в пакете, вместе с другими твоими вещами. — Ты не можешь ее достать? Фатима смотрит на пакет, встает, опираясь на стальную кровать, и идет к шкафу. Тяжело дыша, она возвращается к кровати и протягивает Монсебо черную такию, которую он проворно надевает на голову, и от этого сразу начинает чувствовать себя лучше. — Что у меня? Инсульт или опухоль мозга? «У тебя мигрень!» В голосе Футимы явно проскальзывает разочарование, когда она произносит это слово, видимо, считая, что не стоило подвергать себя всем этим хлопотам ради такого пустяка, как мигрень. «Что, можно вот так взять и заболеть мигренью?» — спрашивает Монсебо, чувствуя себя младенцем. Он не испытывает ни облегчения, ни беспокойства. Реакции его, вероятно, не зависит от диагноза. — Да, наверное. Они спрашивали, не было ли у тебя стресса в последнее время. Спрашивали, не было ли бессонницы. Но у тебя же ничего этого не было. Но, наверное, мигрень может случиться и без причины. Мансебо кивает, соглашаясь. — Да, вероятно, это настоящая медицинская загадка. Действительно, как он мог не заболеть мигренью со всеми этими переживаниями последнего времени? — Дверь открывается. На пороге стоит молодой врач с папкой в руке. — Как ваши дела? — Он, когда я вошла, — начала говорить Фатима. — Я чувствую себя лучше, — перебивает ее Мансебо. И это чистая правда. Ему стало лучше уже от того, что он смог остановить словоизвержение Фатимы. Всего пару недель назад он даже не думал о том, что Фатима всегда говорила за него. Мало того... Ему это даже нравилось. Но теперь он хочет говорить сам. Со старыми привычками надо прощаться. Пожалуй, единственное, чего Мансебо сейчас не хватает, так это пары кальсон. После душа Мансебо сидит в кровати и смотрит одну из множества развлекательных телепрограмм. Первый раз в жизни он смотрит такую программу, потому что в это время дня он всегда работает. Фатима тоже смотрит программу, но она уже знает, что победит команда синих. Видимо, это запись. Мансебо смотрит игру и одновременно ест мармелад из пластиковой коробочки, ловко орудуя пластиковой ложкой. Он просто счастлив, что сидит в чистой желтой пижаме и черной такии. Медсестра принесла поднос с обедом и Фатиме, но та отказалась. В дверь постучали как раз в тот момент, когда синим надо было ответить на решающий вопрос. Громким и отчетливым голосом Мансебо приглашает стучащего войти. — Вы не возражаете, если психолог мадам Флуриант займет вас на несколько минут? — Нет, — отвечает Мансебо, — конечно, не возражаю. — Разумеется, я попрошу мадам выйти на это время из палаты, — улыбаясь, говорит медсестра и кивает Фатиме. — Да? — да. Она сейчас уйдет, говорит Монсебо. Фатима встает и выходит. Место ее в палате занимает мадам Флориант. Она не похожа на психолога, как ему кажется. Впрочем, Монсебо не помнит, чтобы его когда-нибудь консультировал психолог. Как вы себя чувствуете, Мсье? У мадам Флориант приятная Сопрано. Спасибо. Хорошо. Приятно слышать. Вы можете что-нибудь рассказать о себе? Мансебо задумывается, но вовремя вспоминает, что психолог может истолковать длинную паузу как аномалию. Я еще работаю, работаю в сфере обслуживания. Я владелец бакалейного магазина. Он расположен недалеко отсюда. Произносит Мансебо таким же тоном, каким разговаривает с покупателями. Так, и где же находится ваш магазин? О подножии Монмартра. Это звучит очень поэтично. Мансебо улыбается. Слово поэтично это последнее слово, которое он использовал бы для описания того, что происходило с ним в эти дни. Вы улыбаетесь. О чем вы сейчас подумали? Мансебо перестает нравиться все происходящее. Психологи всегда стараются вторгнуться в самое сокровенное, что у нас есть, в нашу голову, — думает Мансебо. Они задают, по-видимости, легкие вопросы, на которые так трудно ответить. Мансебо слизывает с губ остатки мармелада. — Право, я и сам не знаю. Мадам Флориан кивает и что-то записывает в блокнот. — Я попал, — думает Мансебо. Теперь я никогда отсюда не выберусь. Может быть, меня переведут в другое отделение? Он видел стрелки, под которыми было написано «психиатрия». Наверное, это было бы и в самом деле поэтично — задержаться здесь на день или два, но не дольше. У него, несмотря ни на что, есть обязанности, которые он должен исполнять. Он думает... Стоит ли рассказать мадам Кэт обо всем случившемся в следующем отчете? В конце концов, это тоже имеет отношение к делу. К тому же послужит оправданием его отсутствия в магазине в течение целого дня. Психолог прерывает его размышления. Как протекала ваша жизнь в последнее время? — Да, вам очень хотелось бы это знать, мадам, — думает Монсебо. Я стал частным детективом. Заработал немного денег и подвергся нападению двух уродов. — Жизнь шла, — неопределённо отвечает Монсебо. — Она шла, как обычно, или всё же была более напряжённой, чем всегда? Теперь Монсебо очень хочет, чтобы в палату вошла Футима и ответила за него. — Наверное, она всё-таки мне нужна, — думает он, — но торопливо отгоняет эту мысль. — Да, я испытывал некоторое напряжение, можно сказать и так. — Вы чувствовали себя подавленным? — Мансебо хочется рассмеяться. — Подавленным? Это, пожалуй, мягко сказано. — Да, надо было справляться с делами. Вы, наверное, уже знаете, что у вас был приступ мигрени или даже психический срыв. — Иногда это случается одновременно, и я стараюсь узнать у вас, что могло послужить толчком. У вас есть какие-то предположения? Мансебо качает головой. Ни в малейшей степени. Я могу сам вести. Мансебо протягивает руку к двери своей машины. Ну уж нет, шипит Фатима. Машина поведет Тарик. Фатима с неожиданным проворством прыгает на переднее сиденье рядом с Тариком. Заднего сиденья в салоне нет. Мансебо открывает заднюю дверь кузова и садится на брошенные на пол сетки, в которых он возит из рунжи фрукты и овощи. Белый пикап выезжает со стоянки приемного отделения. Тарик тормозит, чтобы уступить дорогу машине скорой помощи, которая въезжает на территорию больницы с синей мигалкой и подвой сирены. «Ну вот, привезли еще одного бедолагу, которого надо полечить». — произносит Мансубов из грузового отсека. — Да, если включена сирена, то это значит, что есть надежда. — Хуже, когда машина скорой помощи едет тихо, — изрекает Тарик. — Вот как, например, мы, — говорит Фатима и смеется. Тарик раздражается громким хохотом, и Мансубов вдруг понимает, что между его кузеном и его женой определенно есть сходство. Остаток пути они проделывают молча. Мансебо смотрит в окно и вспоминает, как в детстве он однажды куда-то ехал, лежа на полу товарного вагона. Тарик держит курс на квартал, где происходят все неприятности. Мансебо видит издалеку полсакрыкер и, несмотря ни на что, испытывает прилив счастья. Приступ положил конец страху. Он перестал бояться нападения. Теперь все начнется с чистого листа. Он чувствует, что стал сильнее, или, во всяком случае, спокойнее. Весь квартал Море пропах фалафелем. Мы проталкивались сквозь толпу голодных, стоявших в очередях людей. Парижан здесь было, скорее всего, немного, но зато полно туристов, желавших собственными глазами увидеть этот пестрый и многоликий квартал. Я шла в гуще этой толпы, держа ребенка на руках, ощущая свою отчужденность и уязвимость. Только теперь я поняла, как давно была отрешена от обычного мира. Особенно отчетливо я почувствовала это, когда взяла сына на руки. Он вырос, я видела это по его штанишкам. Для него последние недели, впрочем, были обычными неделями, заполненными детским садом и футбольными тренировками. Едва ли он помнит какие-то события, если не считать поездку с папой в больницу за мамой, которая приехала туда с дедушкой, который упал на кладбище. Я сжала маленькую ручку. Малыш выглядел беззащитным и жалким. Выдержит ли он это посещение? — Как ты, зайчик? У тебя ничего не болит? Он покачал головой. — Правда, все хорошо? — Что ты делал в саду? Играл во что-нибудь с Давидом? Он кивнул. Это было прекрасно. Идти с сыном на руках, чувствовать, что я ему нужна, отрешиться от жалости к себе из-за мнимого одиночества, из-за лицезрения умирающего соседа, необходимости хранить какие-то тайны и постоянного чувства страха из-за того, во что я впуталась. Несмотря на то, что, в общем-то, сама выбрала эту участь, я все же допускала эти грешные мысли. Мы протолкнулись, наконец, сквозь толпу жующих фалафель людей. — Можно я нажму? — спросил сын. Я поднимаю мальчика, а его сияет. Он нажимает цифры кода, которые я нашептываю ему на ухо. Два раза он ошибся, но меня это нисколько не раздражало. Я держала его на руках, ощущала его тельце, доверчиво прижавшееся ко мне, ощущала запах его волос. Механизм щелкнул. И малыш посмотрел на меня, словно говоря, что теперь неплохо было бы и войти. Я улыбнулась и переступила через порог входа ведущего во двор. Опустила сына на землю, он взял меня за руку, и мы пошли к дому. Похоже, здесь живет садовник. Он был прав. Везде виднелись кусты, цветы и прочая растительность. К жёлобу был прислонён старый велосипед, и в его корзине тоже рос какой-то цветок. Сын сразу его увидел. Дверь, ведущая на лестничную площадку, была приоткрыта, и нам, к большому разочарованию сына, не пришлось воспользоваться вторым кодом. Мы вошли в подъезд и поднялись на два лестничных марша. Сначала мне показалось, что женские голоса, которые я услышала, доносились из квартиры мсье Каро. И это едва не вывело меня из равновесия. Но открылась дверь квартиры напротив, и оттуда выпорхнула женщина в зеленом шелковом платье и с бутылкой вина в руке. Она приветливо помахала нам рукой и скрылась на следующем этаже. — Она босая, — заметил сын. Я постучалась и взглянула на часы, желая удостовериться, что мы пришли вовремя. Я уже поняла, что это было очень важно для месье Коро. Из-за двери послышался кашель, звон дверной цепочки, и дверь распахнулась. Мсей Каро посмотрел на меня с таким удивлением, словно мой приход явился для него полной неожиданностью, а потом указал рукой на сына, даже не взглянув на него. «Что он здесь делает?» «Если бы это была наша первая встреча, то я, скорее всего, разозлилась бы, повернулась и ушла» но теперь я знала, что на такие мелочи не стоит обращать внимания. Если начинаешь играть, то надо соблюдать правила. Сын не воспринял комментарий мсье Каро как нечто обидное, но, насколько я успела понять этого старика, он хотел показать сыну, что ему здесь не рады. «Разреши представить тебе мсье Каро. этому он заболел на кладбище, и я проводила его до больницы». Я видела, что сын и так понял, кто перед нами, но сказала это, чтобы поставить мсье Каро на место. Эффект был вполне предсказуем. «Заболел, заболел! Кто был виноват в моей болезни? Позвольте узнать!» Он вдруг утратил всякий интерес к тому факту, что я пришла к нему с сыном. Теперь проблемой для мсье Каро стала моя скромная персона, и мне следовало с этим смириться. Не дождавшись приглашения, мы прошли в прихожую. Я поправила на сыне футболку и отбросила с лба прядь волос, а потом повесила на крючок сумку. Чтобы дать месье кору время прийти в себя, все эти действия я проделала тщательно и неторопливо. За всеми этими хлопотами я наблюдала, как два человека, испытывая некоторую неловкость, стоят и смотрят друг на друга. Один из них, мой сын, осмотрелся и улыбнулся дяде. Скорее всего, для того, чтобы я потом не сказала, что он вел себя невежливо. Мсье Коро не осматривался. Он, не отрываясь, смотрел на мальчика со смешанным выражением страха и неуверенности. — Что ест это милое создание? — спросил Мсье Коро и перевел на меня удивленный взгляд. Таким оживленным я Мсье Коро еще не видела и едва не рассмеялась. Это милое создание есть то же, что вы и я. Мало того, это милое создание может есть даже в кафе и забегаловках. Все корой сейчас на кухне. Мы с сыном переглянулись, пожарили плечами и прошли в гостиную.